Маркиз снял со стены две длинные костильские шпаги. Бассампьер, восхищенный и удивленный этим приключением, смотрел на него с удивлением. «Итак, мы будем драться. Это вам не нравится?» «Напротив, если бы не неудовольствие убить ваше сиятельство...» Спинола улыбнулся этой выходке, и стал в позицию с театральной торжественностью испанского гранда. Бассампьер скрестил с ним шпагу, потом опустил ее. — Извините, Маркиз, какая у нас ставка? — У вас король, у меня муж. Если я выиграю, вы не станете мне препятствовать увести принцессу для короля. А если я останусь победителем, вы отказываетесь от всяких попыток и возвращаетесь в Париж. — Хорошо, защитник короля, — сказал Бассампьер, отдавая честь шпагой. — Защитник принца, — ответил маркиз. Шпаги скрестились. Бассампьер, прельщенный романтической стороною предложения, принял его легкомысленно и весело. Но при первых взмахах шпаги он приметил, что его противник — мастер своего дела, и что дело короля подвергается опасности. Он сделался серьезен. «Простите еще раз, Маркиз, если я вас убью», — сказал он. «Успокойтесь, вы не убьете меня». И Маркиз нанес такой удар шпагой, чтобы сам Пьер с трудом отразил его. «Мы посмотрим. Но положим, что я вас убью. Буду я тогда иметь право увести принцессу?» Конечно. — Хорошо, но вы не поможете мне тогда, а ваши люди, несведущие в рыцарских обычаях, схватят меня как убийцу. Бассампьер чуть было не ранил маркиза в плечо, но тот, не говоря ни слова, искусно отразил удар, и Бассампьер, продолжая драться, говорил. — Не предоставить ли нам лучшее решение спора между королем и принцем жребию? Это позволило бы побежденному остаться в живых и самому выполнить условия. — Какому ребию? Игре в кости, например. — Случайности. Спинола нахмурил брови. — Не будем осквернять, господин Дебо-Сампьер, божьего суда. Испанский дворянин полагается только на свою шпагу. Шпага никогда не пугала французского дворянина, господин испанский дворянин. Бассампьер, взбешенный надменным тоном своего противника, нанес сильный удар. Спинола, все с важным видом, выбил шпагу из рук Бассампьера, который поскользнулся и упал на левый локоть. Но тотчас же приподнялся, поднял свою шпагу и опять встал в позицию. Но Спинола уже бросил свою шпагу. «Господь решил, и вы видите, что не умер никто». Я обращусь к вашей чести, господин де Бессампьер, чтобы получить исполнение обещания, данного со шпагой в руке. Бассампьер поклонился. В эту минуту вошел офицер. Нонси приехал в карете, несмотря на такое раннее время, и желал сейчас говорить с маркизом. Басампир хотел уйти. — Останьтесь, — сказал маркиз. Это посещение возвещает нам такие события, которые могут вас интересовать. Нунций цыгался в восторге. Не примечая Бассампьера, он побежал к Маркизу. «Новости, милый Маркиз!» Спинола сделал гримасу. Эта радость тревожила его. «Что случилось?» «Принцессы уже нет в Нассаусском отеле». «Увезена!» «Нет. Ее муж и принц Аранский отвезли ее сегодня ранехонько к эрцгерцогине. Она не уедет из дворца. А принц? Он сегодня уезжает из Брюсселя, потому что он здесь не в безопасности. И бросает свою жену. Ему нечего тревожиться. Эрцгерцогиня обещала караулить ее. Ни празднеств, ни прогулок больше не будет». Она не выйдет из женской половины. Но ведь это тюрьма. Это спасение, Маркиз. Эрцгерцогиня делает доброе дело, предприняв спасение души, которой готов был овладеть демон. Спинола с нетерпением сжал кулаки. — Это назидательно. Вероятно, вы сами лично отправитесь воевать с демоном если эрцгерцогиня думает, что мои слабые добродетели могут иметь какое-нибудь действие. Бентиволье коваро усмехнулся, увидев досаду на лице спинолы. Это известие рассердило вас, Маркиз, а я приехал сообщить его вам в уверенности, что оно будет вам приятно. Перестаньте насмехаться, вы торжествуете. Позвольте поздравить вас. — О, мое торжество ничтожно! Правда, я думал уже давно, что только одно уединение может исправить эту взволнованную душу. — Я сегодня же отправлюсь засвидетельствовать мое уважение принцессе, — сказал Спинула вопросительным тоном. — Разве я не говорил вам? что эрцгерцогиня обещала принцу не дозволять принцессе видеться с мужчинами. Даже со священниками? Ни с кем, кроме высших духовных сановников. Спинола сделал такую страшную гримасу, что Бентиволье щел благоразумным ретироваться. «Я оставлю вас, Маркиз. Я хотел, чтобы вы первые узнали это приятное известие». «Благодарю, благодарю!» Нунси исчез. Маркиз заревел от гнева. «Меня провел этот поп!» Басампир, о присутствии которого он забыл, подошел с улыбкой на губах. «Признайтесь, Маркиз, что не стоило выходить на поединок со мною». «Что?» «Король проиграл. Связанный моей клятвой, я сегодня же уезжаю из Брюсселя». «Но уверены ли вы, что муж выиграл?» «Муж? Большая мне нужда до мужа!» «Я спрашиваю вас, уверены ли вы в выигрыше?» «В каком выигрыше?» «В нашем Элизасе есть старая сказка, Маркиз. Два вора оспаривали друг у друга на шпагах. Я ошибся. На кулаках. Осла. Третий, половчея». Э, э, мне нет никакого дела до ваших эльзасских сказок. Стало быть, мне остается только уйти, если вам угодно возвратить мне свободу. Один из моих офицеров проводит вас до ворот. Прощайте, господин де Басампьер. До свидания, маркиз. Я не прощаюсь с вами. Через две недели король выступает в поход, и я надеюсь иметь удовольствие. Встретиться с вами на поле битвы. До свидания, когда так. Бассампьер сделал несколько шагов и обернулся. У меня есть утешение в моем поражении, Маркиз. А, -а, -а принцесса не достанется королю, а она не достанется и принцу. С этими пророческими словами он ушел. По выходе из гостиницы он прямо побежал к дому на улице Рюисброк. Дом был пуст. Бассампьер стал расспрашивать соседей. Соседи рассказали, что ночью французская армия явилась у ворот Брюсселя, чтобы увести принцессу Канде, что спинула, отразил французов, что король французов взят в плен и что его повесят напротив ратуши, что если эрцгерцог и Спинула откажут народу в этом зрелище, то народ сам повесит французского короля. Бассампьеру представилось, будто веревка стягивает ему шею, и он побежал прямо к французскому посланнику. Берни возвращался в эту минуту домой с нотариусом и писарями. Он вскрикнул от удивления, приметив Бассампьера. «Откуда вы?» — Издалека. Берегитесь, если вас узнают. Вы будете арестованы. А вы сами-то что делаете? Разъезжаете с нотариусом по городу. Об этом после. Но знаете ли вы новость? Канде уезжает из Брюсселя. — Я знаю все. Предупрежденный об этом секретно, я ездил к принцу требовать от имени короля французского, чтобы он вернулся во Францию. Странный способ. Идея господина Десюли. Принц обещал дать мне знать через нотариуса о своем отказе. Мы составим протокол. Парламент произнесет приговор. Прекрасное дело. Бассампьер да поморщился. В дело вступают нотариусы. Решительно я могу уехать. Через несколько часов... Он выехал из посольства один в карете министра. Тяжелая махина подвигалась медленно по узким и грязным улицам города. В переулке он встретил трех человек, которые были принуждены, чтобы не быть задавленными, подняться на крыльцо дома. Это были нотариус в своевое военностном платье и два писаря. Узнав карету посланника, нотариус закричал «Остановитесь! Остановитесь!» Он развернул бумагу и стал читать громко с крыльца. «При мне, Мишеле Марисане, нотариусе, Генрих Бурбон, принц Канде...» Бассампьер, очень заинтересованный, высунулся из окна, с любопытством посмотрел на нотариуса, который продолжал читать гнусливым голосом, и откинулся назад. Кучер пришпорил лошадей, и карета поехала несколько скорее. Морисан оторопил. Потом, приподняв решительным движением свою черную мантию, он побежал за каретой со своими двумя писарями, делая прыжки по саду. Время от времени он кричал «Остановитесь!». Бассампьер снова высунулся в окно и с испугом смотрел на три долговязые фигуры, преследовавшие карету. Учер снова ударил лошадей, и погоня началась еще живее. Нотариус был красен, как петух. Он уже не бежал, а делал огромные скачки. Давно уже обогнал он обоих писарей. По милости отчаянного скачка ему удалось догнать карету. Бассампьер, увидев, что нотариус бежит около дверцы, снова высунул голову в окно. Нотариус медленно развернул бумаги и начал, запыхавшись. «Я, Мишель Марисан...» Бассампьер отпустил грубое эльзасское ругательство и отбросился назад. Нотариус возвысил голос. «Генрих Бурбон...» Раздраженный Бассампьер задернул кожаную занавесь. За этой баррикадой, не слыша более голоса нотариуса, Он радовался уже успеху своей проделки, когда вдруг занавесь была приподнята и целая пачка бумаг, пущенная сильной рукой, ударила Басампьера в лицо. Он несколько минут старался освободиться от этой лавины, потом в страшном гневе поднял левой рукой разбросанные листки, правой рукой обнажил шпагу и выскочил из кареты, как бешеный. Нотариус величественно удалявшийся, гордясь своей победой, убежал со всех ног. Началась погоня наоборот, к великому изумлению прохожих, которые останавливались, и кумушек квартала, головы которых с любопытством показывались в окнах и дверях. Нотариус уже устал от своего бега. Через пять минут он почувствовал, что неприятель гонится по пятам его, и вдруг... Потеряв всякую надежду, упал на колени среди улицы с жалобными криками. Бассампьер стоял перед ним с поднятой шпагой и совал ему бумаги под нос. — Бери сейчас назад эти каракули. — Пощадите. Я научу тебя надоедать своими каракулями дворянину. — Жальтесь. — Скажешь ты мне, что значит эта погоня? — Я не хотела оскорбить вас, господин посланник. — Посланник? Какой такой посланник? — Разве вы не посланник? А как же эта карета? — Извините, я принял вас за посланника. Бери же сейчас назад эти бумаги. — Так вы решительно не посланник. Басампир махнул шпагой. — Возьму, ваше сиятельство! — скричал нотариус, помертвев от страха. Он схватил пачку бумаг, которую протягивал к нему его победитель, приподнялся и убежал со всей скоростью своих длинных ног, преследуемый насмешками собравшихся мальчишек. Бассампьер, видя, что он исчез на углу улицы, вложил шпагу в ножны и вернулся в карету, которая повезла его к Андерлехтским воротам. В двух шагах за дверью находилась гостиница. Там ждали слуги с лошадьми. — Теперь, Маркиз Спинола, я выбрался из ваших когтей, — сказал бассампер. Он вдруг остановился, приметив двух человек, одетых крестьянами, которые с любопытством смотрели на него из окна нижнего этажа и которые, встретившись с ним взглядами, бросились вдруг назад. И — Ей-богу! Я не ошибаюсь. Он подъехал к окну и закричал, приставив обе руки к рту в виде рупора. Эй, добрые люди, если вы увидите принца Канде, переодетого мужиком, скажите ему, что не к чему бежать, чтобы сам Пьер возвращается в Париж и не станет его тревожить. Он пришпорил лошадь, но сделав шагов сто, вернулся. Кстати, Скажите ему еще, пожалуйста, чтобы сам Пьер просит его не посылать нотариусов в погоню за ним. На этот раз он уехал с громким хохотом в сопровождении двух слуг. Оба путешественника смотрели ему вслед с беспокойством. — Он нас узнал, это верно. — Я боюсь, ваше высочество. — Я вам говорил, Верей, что мы плохо переоделись. Что он говорил о нотариусе? Только бы не случилось какого-нибудь нового затруднения. Повторяю вам, ваше высочество, мы лучше сделали бы, если бы выехали из города смело, не скрываясь. Благодарю покорно, чтобы эти проклятые французы, которые не опасаются ничего, сыграли с нами в дороге какую-нибудь штуку. Я знаю, что они хотят меня убить». Верей неприметно пожал плечами. Канде продолжал, не примечая ничего. «Они преследуют меня не как мужа, а как претендента на французский престол». «Я боюсь, что ваше высочество обманываетесь. У короля Генриха больше сторонников». «У короля!» — резко перебил принц. «Король умрет через месяц!» В этих словах было столько торжественности, что Верей был этим поражен. «Умрет? Почему вы думаете это?» Принц вынул из кармана бумагу. «Это написано тут. Письмо? Это письмо отца Катона!» Наступило продолжительное молчание. На дороге послышался топот лошадей. «Вот наши люди, ваше высочество. Поедемте!» — Я пошлю прежде осмотреть дорогу, нет ли каких засад. — Через месяц, — задумчиво прошептал принц.